14 октября, 12 часов 18 минут. Труа, Франция. Библиотека оказалась не самым подходящим местом для того, чтобы организовать проникновение в тюрьму. Однако нужно же было с чего-то начать. Грей сидел за одним столом с Рэйчел. Со всех сторон они были обложены стопками книг. Солнечный свет проникал в высокие окна современного здания городской библиотеки Труа. Хоть размещавшееся в здании из стали и стекла, Сама библиотека была очень старая. Основанная в монастыре в 1651 году, она являлась одной из старейших во Франции. Главным ее сокровищем было собрание рукописей из аббатства Клерво. После Великой Французской революции вся библиотека аббатства была перемещена на хранение в Троа. И на то имелись причины. «Тюрьму на месте аббатства устроил Наполеон», – сказал Грей, отодвигая книгу и разминая затекшую шею. Приехав рано утром из Парижа, они сразу же отправились в библиотеку и с тех пор находились здесь, выискивая любые сведения об аббатстве и его святых. Немного выспаться им удалось только в аэропорту и во время короткого перелета из Англии. Время вело неумолимый отсчет, а перед Греем стояли две задачи – как добраться до развалин, расположенных в самом сердце тюрьмы Клерво, и что искать, когда они туда попадут. Узнать предстояло еще очень много, поэтому не оставалось выбора, кроме как распределить задания и разделиться. Сам он отправился вместе с Рэйчел и профессором Бойлом в Труа. Маленький городок находился всего в 11 милях от тюрьмы. В его библиотеке содержалось самое полное собрание исторических документов, посвященных аббатству. Чтобы ускорить поиски, Грей распределил задачи. Рейчел сосредоточилась на обстоятельствах жизни и смерти святого Малахии и захоронениях в древнем аббатстве. Профессор вместе с сотрудником библиотеки отправился в закрытое хранилище, чтобы ознакомиться с оригиналами документов, связанных со святым Бернаром, основателем монашеского ордена цистерианцев и близким другом Малахии. Самому Грэю предстояло раскопать все подробности об архитектуре древнего аббатства. Кипа книг перед ним не уступала той, что высилась перед Рейчел. Сейчас перед Грэем лежал фолиант, изданный в 1856 году. Он был раскрыт на плане аббатства и его окрестностей. Территория, окруженная высокой наружной стеной со сторожевыми башнями, внутри была разделена на две части. В восточной находились сады, огороды и даже пруды с рыбой, в западной были сосредоточены сараи, конюшни, скотобойня, мастерские и приюты для гостей. Между ними, огороженная внутренними стенами, стояло само аббатство – часовня, монастырские кельи, дома для послушников и трапезная. Склонившись над раскрытой книгой, Грей изучал составленный в XIX веке план. Что-то неудержимо притягивало его внимание к рисунку, но чем больше он старался сосредоточиться, тем меньше у него оставалось уверенности. В течение последнего получаса Грей с помощью этого плана устанавливал местонахождение немногих уцелевших строений аббатства. К настоящему времени остались лишь пара сараев, несколько участков стены, хорошо сохранившийся дом для послушников и развалины крытой галереей. Именно галерея Лагранд-Клотре больше всего заинтересовала Грея. Главная галерея находилась в непосредственной близости с тем местом, где когда-то стояло древнее аббатство, а как раз под этой церковью был похоронен святой Малахия. Но где находятся его останки сейчас, существовала и другая причина для беспокойства. Как успела установить Рэйчел, после Великой Французской революции любые упоминания о гробнице святого Малахии исчезли из исторических документов. Что это могло означать? Эта мысль вернула Грея к вопросу, который уже давно не давал ему покоя. Почему Наполеон превратил аббатство в тюрьму? Вернувшись к этому моменту Бойл услышал его слова. «В этом нет ничего необычного», – объяснил он, усаживаясь за стол. Многие старые монастыри, возведенные в средние века, впоследствии были переоборудованы в тюремные заведения. Толстые стены, сторожевые башни, кельи, все, что нужно, уже было на месте. Однако из всех французских аббатств Наполеон выбрал для тюрьмы именно это. На все остальные он даже не посмотрел. А что, если император пытался что-то скрыть? Профессор задумчиво почесал нижнюю губу. Наполеон был одной из ключевых фигур эпохи Просвещения. Он был одержим новыми науками, но при этом его притягивала старина. В свою провальную египетскую экспедицию Наполеон захватил с собой множество ученых, которым предстояло исследовать тамошние археологические сокровища. Если император действительно узнал о каких-то запретных знаниях, спрятанных в аббатстве, он вполне мог приказать их охранять, особенно если у него были опасения, что эти знания могут угрожать его империи. Например, если речь шла о древнем проклятии, Грей вспомнил слово из земельной описи «опустошенные». Неужели что-то действительно напугало Наполеона настолько, что он приказал тщательно оберегать эту тайну? Грей очень на это надеялся. Если ключ судного дня был спрятан в могиле святого Малахии, он вполне мог оставаться там и сейчас. У них не было права на ошибку, Рэйчел не могла ждать. В последние несколько часов у нее началась лихорадка, лоб был горячим, ее бил озноб. Даже сейчас на ней был свитер, застегнутый доверху. Грейб взглянул на часы. Через час они должны были встретиться с Ковальски и Сейхан. Эти двое отправились к тюрьме, чтобы изучить ее и попытаться найти возможные места для проникновения. Сейхан уходила с сомнением на лице. Рейчел оторвалась от книги. Ее лицо было восково-бледным, глаза покраснели и опухли. «Я больше ничего не могу найти», — наконец признала она свое поражение. Я прочитала всю историю жизни Малахии от его рождения до самой смерти, и мне так и не удалось понять, почему Малахия, ирландский архиепископ, был похоронен во Франции, если только не брать в расчет то, что они с Бернаром были лучшими друзьями. На самом деле тут указано, что Бернар был похоронен вместе с Малахией, в Клерво. «Но по-прежнему ли находятся там их останки?» – спросил Грей. «Из всего того, что я прочитала, следует, что никто их не трогал». Однако после Великой Французской революции никаких упоминаний в архивах об этом больше нет. Грей повернулся к профессору. «А что насчет святого Бернара? Вы смогли узнать что-нибудь полезное об этом человеке и об основании аббатства?» «Есть кое-что. Бернар был тесно связан с рыцарями ордена тамплиеров. Это он составил устав ордена и способствовал тому, что церковь признала тамплиеров». Также Бернар участвовал в организации второго крестового похода. Грей взвесил эту информацию. Тамплиеры считались хранителями многих секретов. А что, если сейчас речь шла как раз об одном из них? Бойл продолжал. «Но особенно выделяется один факт, рассказ о чуде, произошедшем именно здесь. Бернар якобы заразился смертельной болезнью». Но когда он помолился перед статуей Девы Марии, у той из груди потекло молоко, исцелившее Бернара. Это событие получило название «Чудо кормления грудью». Рейчел закрыла свою книгу. «Еще один пример чудесного исцеления». «Да, но самое любопытное еще впереди», — хитро поднял бровь Бойл. «Согласно легенде, этой статуе выделившей молоко, была «Черная Мадонна».» Грею потребовалось какое-то мгновение, чтобы осмыслить это. «Черная Мадонна исцелила Бернара». «Звучит очень знакомо, не так ли?» — спросил профессор. «Быть может, это не более чем аллегория. Я не знаю». Однако после смерти Малахии святой Бернард стал одним из главных сторонников поклонения Черной Мадонне. Во многом имена благодаря ему получил развитие этот культ. И это чудо произошло как раз здесь. Совершенно верно. Определенно это позволяет предположить, что тело Черной Царицы было переправлено сюда, в Клерво, вместе с ключом. Грею хотелось надеяться, что профессор прав, но существовал только один способ это проверить. Они должны проникнуть в тюрьму. 12 часов 43 минуты. Клерво, Франция. Сейхан двигалась через лес. Разведывательная вылазка в Клерво не принесла почти никаких результатов. Одевшись в теплый спортивный костюм, Сейхан повесила на шею бинокль и взяла в руку трость. С виду обычная молодая женщина, решившая совершить пешую прогулку на природе. Но только у этой поклонницы здорового образа жизни в кабуре на спине лежал пистолет Зигзауэр. Тюрьма и бывший монастырь были расположены в долине, зажатой между двумя лесистыми холмами. Согласно Рейчел, орден цистерианцев нередко возводил свои обители в подобных уединенных местах. Монахи, стремясь к суровому образу жизни, уходили в леса, в горы, даже в болота, подальше от людей. Это место как нельзя лучше подходило и для устройства тюрьмы. Сейхан обошла вокруг клерву, отмечая расположение сторожевых вышек, стен, стальных решеток и витков, острой как бритва колючей проволоки. Это была самая настоящая крепость. Однако неприступных крепостей не бывает. В голове у Сейхан постепенно складывался план. Будут нужны комплекты форменных мундиров, пропуская полицейский фургон. Сейхан оставила Ковальский в интернет-кафе в расположенной неподалеку деревушке бар об Задействовав средства гильдии, он собирал имена и фотографии заключенных охранников. Сейхан надеялась, что ей удастся все приготовить к завтрашнему утру. Во время утренних свиданий один или два человека проникнут внутрь. Остальным придется воспользоваться полицейской машиной и поддельными документами. И все же оставалось множество неопределенностей как долго им потребуется находиться внутри, как они будут уходить, что насчет оружия. Сейхан понимала, что они действуют слишком поспешно, слишком безрассудно. Вдруг Сейхан нырнула за толстый ствол белого дуба. Она сама не смогла бы объяснить, почему почувствовала необходимость спрятаться. Просто мурашки, пробежавшие по затылку. Однако она знала, что подобные ощущения нельзя игнорировать. Человеческое тело представляет собой большую антенну, улавливающую сигналы, которые рассудок часто пропускает. Но самые сокровенные глубины мозга, где кроются корни инстинктов, постоянно обрабатывают эти сигналы и нередко поднимают тревогу. Особенно, если человека обучали этому с детства, как Сейхан чье выживание зависело от того, насколько внимательно она прислушивается к этим тайным голосам подсознания. Сейхан затаила дыхание, услышав позади шорох опавшей листвы. Спереди донесся хруст ветки. Женщина бесшумно опустилась на колено. За ней охотились. Сейхан знала, что наблюдатели проводили их во Францию. Перед тем, как покинуть Англию, она доложила об этом, кому следует. Магнусон знала, куда они направляются. В Париже за ними снова началась слежка Сихан потребовалось совсем немного времени, чтобы обнаружить хвост. Но она готова была поклясться, что никто не следил за ней от бар после того, как она рассталась с Ковальски. Она оставила машину на придорожной стоянке для отдыха и углубилась в лес. Кто же охотился за ней? Сейхан стала ждать. Сзади снова послышался шорох листьев. Сейхан мысленно определила место, откуда доносился звук. Стремительно развернувшись, она одним не мигающим взглядом осмотрела все вокруг. По лесу крался мужчина с винтовкой, в камуфляже, несомненно имеющий военную подготовку. Еще не закончив разворот, Сейхан выбросила вперед руку. Из ее пальцев вылетел кинжал. Раздирая листву, кинжал вонзился в левый глаз охотника. Тот с криком упал на землю. Сейхан четырьмя широкими шагами добежала до него и хлопнула ладонью по рукоятке кинжала, загоняя лезвие глубже в мозг. Не останавливаясь, она подхватила выпавшую винтовку и побежала дальше вверх по склону. У самого гребня лежал большой валун. Сейхан уже успела ознакомиться с окрестностями тюрьмы, и у нее в голове запечатлелся четкий план местности. Добежав до укрытия, она скользнула за валун и плюхнулась на живот, застыв в положении для стрельбы, уже прильнув глазом к окуляру оптического прицела. У нее над головой запела пуля, отлетевшая рикошетом от валуна. Выстрелась, и Хан не услышала. Однако пуля, пролетая, задела ветку сосны, взметнулись фонтанчиком вырванные иголки. Сейхан проследила за траекторией пули в оптический прицел, заметила тень, пробирающуюся в пятнистой листве, и нажала на спусковой крючок. Винтовка выплюнула пулю, издав хлопок негромче щелчка пальцами. Ломая ветки, рухнуло тело. Безмолвно. Прямое попадание в голову. Сейхан тотчас же снова пришла в движение. Должен быть третий. Она побежала вдоль гребня, определив наиболее вероятную позицию третьего убийцы. Сейхан старалась держаться выше по склону. Мысленный план местности накладывался на картину у нее перед глазами, словно дисплей, проецирующийся на забрала шлема. Если бы ей пришлось устраивать засаду в этом лесу, она вряд ли устояла бы перед искушением устроить ловушку в одном очень соблазнительном месте. На поляне стоял пораженный молнией мертвый дуб с огромным дуплом в стволе. Если бы в самом начале Сейхан прошла еще 50 шагов вперед, то как раз оказалась бы в зоне поражения. Двое других убийц, предчувствуя, что жертва направляется прямиком в западню, ослабили бдительность и слишком рано выдвинулись вперед, по собственной глупости, в спешке выдав себя. Магнусен наверняка предупредила их о том, что цель может быть смертельно опасна. Но это были мужчины, самоуверенные наемники, а она всего лишь женщина. Сейхан бесшумно приблизилась к дубу сзади, со стороны гребня. Она подошла вплотную к дереву, не задев ни листочка, ни веточки. Подняв винтовку так, что от дула до ствола мертвого дуба было меньше дюйма, Сейхан выстрелила. Раздался крик, проникнутый удивлением и болью. Из дупла с противоположной стороны вывалилось тело. Выхватив кинжал, Сейхан бросилась вперед. Убийца оказался здоровенным верзилой. От него пахло чесноком, лицо было покрыто черной щетиной. Он выругался по-арабски с сильным марокканским акцентом. Сейхан приставила кинжал ему к горлу, собираясь выяснить, почему за ней охотились и кто прислал убийц. Она не сомневалась в том, что заставит араба говорить. У нее было множество способов добиться этого. Однако вместо этого Сейхан полоснула лезвием по горлу убийцы, после чего пнула его ногой в лицо. Она поняла, что ей не нужно допрашивать араба. Ответы и так были ей известны. Что-то изменилось. Приказ на убийство был отдан Кристой Магнуссон. Боевики собирались расправиться с ней, подкараулив ее одну в лесу. Подумав о Греи и остальных, Сейхан, сломя голову, побежала к стоянке. Они не догадывались о нависшей над ними опасности. Достав из кармана телефон, она на бегу раскрыла аппарат и набрала номер, который помнила наизусть как только ей ответили она выплеснула всю переполнявшую ее ярость ваш план просто чтобы вы знали он провалился тринадцать часов двадцать минут рэйчел стояла вместе с профессором бойлом в садике гостиницы расположенной в самом сердце барсюр об Она взглянула на часы. Ковальский и Сейхан уже должны быть здесь. Молодая женщина окинула взглядом улицу. Они договорились встретиться и за обедом обсудить планы. У них были забронированы здесь номера. Гостиница Мулен дю Ландион занимала здание водяной мельницы XVI века. По садику до сих пор проходил канал, и вода вращала старинное деревянное колесо. Это место должно было бы вызывать восторг, однако Рэйчел могла думать только о том, как же ей плохо. У нее бешено колотилось сердце, горло горело, а лихорадка только усилилась. Не в силах больше держаться на ногах, молодая женщина опустилась на скамейку. Из вестибюля гостиницы вернулся Грей. Выйдя в садик, он покачал головой ключи никто не брал. Грей заметил, что Рэйчел сидит и забеспокоился. «Как ты себя чувствуешь?» Рэйчел молча покачала головой. Грей продолжал пристально смотреть на нее. Она поняла, о чем он думает. Сейхан уже изложила свой план проникновения в тюрьму. Они попытаются осуществить его завтра утром. Несомненно, Грей сейчас гадал, дотянет ли Рэйчел до этого срока. Внезапно появилась Сейхан, вошедшая в сад через калитку с улицы. Она непрерывно оглядывалась по сторонам. Эта женщина, всегда предельно настороженная, сейчас казалась особенно встревоженной. Взгляд ее широко распахнутых глаз беспокойно метался по сторонам. Судя по всему, Грей тоже обратил внимание на ее тревогу. «В чем дело?» Сейхан хмуро взглянула на него. «Да так, ничего. Все в порядке». Но, заметив отсутствие еще одного человека, она снова напряглась. «А где Ковальски?» «Я думал, он с тобой. Я оставила его в поселке, чтобы он провел кое-какие исследования, пока я буду осматривать лес. Ты поручила Ковальски заниматься исследованиями?» Сейхан пропустила мимо ушей его скептицизм. «С этой работой справится и полный тупица. Я оставила подробные инструкции, в которых разберется и обезьяна. Однако в данном случае речь идет о Ковальске. Надо отправляться на поиски», – предложила Сейхан коварский наверняка заглянул в какой-нибудь бар. Рано или поздно он сюда подойдет. Давайте обсудим то, что нам удалось узнать сегодня». Грэй указал на скамейку, на которой сидела Рэйчел. Это предложение Сейхан пришлось не по душе. Она продолжала беспокойно расхаживать из стороны в сторону. Рэйчел обратила внимание, как при каждом поскрипывании мельничного колеса у нее на лице дергалась жилка. Нервы у этой женщины были натянуты до предела, но в конце концов она все-таки села». Грей расспросил Сейхана о ее планах на завтра. Все говорили приглушенным шепотом, склонив друг к другу головы. По мере того, как Сейхан перечисляла все, что им понадобится, Рейчел все сильнее охватывала отчаяние. Столько всего может пойти наперекосяк. Головная боль у нее усилилась, превратившись в мучительную пульсацию под правым глазом, настолько сильную, что начинала накатываться тошнота. Не теряя ритм разговора, Грей накрыл своей ладонью ее руку. Он даже не посмотрел в ее сторону. Это был инстинктивный жест ободрения. Сихан также заметила этот жест. Уставилась на руку Грея, но вдруг резко обернулась в сторону улицы и насторожилась. Она застыла неподвижно, словно гепард, готовый к прыжку. Это оказалось всего лишь ковальски. Он двигался по улице неспешной походкой. Приветственно помахав рукой, великан открыл калитку и вошел в садик. Он попыхивал сигарой, распространяя вокруг сладковатый запах табака. «Опаздываешь?» – строго заметил Грей. Ковальский лишь закатил глаза. Профессор Бойл воспользовался этим перерывом, чтобы высказать свои опасения насчет завтрашнего плана. «Все это чертовски сложно, черт побери. Потребуется идеальная согласованность действий и недюжинное везение». «Но даже в этом случае нам все равно вряд ли удастся попасть на разваленное аббатство». «В таком случае, почему бы просто не отправиться туда на экскурсию?» спросил Ковальский, бросая на столик брошюру. Все посмотрели на туристический проспект с изображением старинной колоннады и затейливым шрифтом над ней. Рычел перевела с французского. «Приглашаем в аббатство Клерво и зерновые амбары цистерианцев». Общество возрождения аббатства Клерво организует для индивидуальных туристов экскурсии в аббатство в сопровождении гида. Общество возрождения аббатства Клерво устраивает экскурсии в тюрьму. Все уставились на Ковальске. Тот пожал плечами. «А что, мне этот проспект буквально сунули в руки?» Иногда бывает полезно выглядеть иностранцем. В случае с Ковальски это было еще слишком мягко сказано. Его никоим образом нельзя было спутать с местным жителем. Рэйчел быстро просмотрела брошюру. Экскурсии устраиваются два раза в день. Стоимость – два евро с человека. Последняя сегодня начинается через час. Выхватив у нее брошюру, Бойл тоже ее перелистал. «Такая краткая экскурсия не позволит нам провести подробные исследования, но, по крайней мере, мы получим общее впечатление», – Грей согласился. Кроме того, будет возможность взглянуть на систему безопасности изнутри. Однако во время этой экскурсии, предупредила Сейхан, нас обыщут. Мы не сможем пронести внутрь оружие. А мы его и не понесем, пожал плечами Грей. Нас будет окружать такое количество вооруженной охраны, что о более безопасном месте нечего и мечтать. Однако Сейхан его слова не убедили. 14 часов 32 минуты. Значит, эта сучка осталась в живых. Криста пересекла заросшее травой поле, расположенное в четырех километрах от Труа, направляясь к вертолётам без опознавательных знаков. Два угнанных еврокоптера уже загружались всем необходимым для выполнения операции. Восемнадцать человек в полном боевом снаряжении ждали команды подняться на борт. Техники заканчивали подвешивать к вертолётам вооружение. Наблюдатель на земле доложил о том, что объекты покинули гостиницу. Заказав экскурсию в аббатство, они направлялись к тюрьме. Криста надеялась устранить Сейхан до того, как предпринимать еще что-то. Эта женщина была совершенно непредсказуемой. Однако Криста приготовила более чем достаточно людей и огневой мощи, чтобы с ней разобраться. Просто теперь все немного сложнее. Что ж, пусть будет так. Ей было приказано забрать артефакт, и уничтожить всех остальных. Криста собиралась именно так и поступить, однако после недавних катастроф остро осознавала, каким шатким стало ее положение в организации. В холодных словах по телефону прозвучала неприкрытая угроза. Отныне любая неудача Кристы повлечет за собой ее устранение. И она прекрасно понимала, что одно лишь выполнение приказа ей не поможет. После всех ошибок и промахов ей была необходима победа, трофей, который можно будет представить штабу, и Криста была полна решимости добыть его любой ценой. Если ключ судного дня действительно находится среди развалин, она заставит своих врагов его разыскать, после чего расправиться с ними. А когда ключ окажется у нее в руках, ее положение в гильдии снова станет прочным. Поставив перед собой такую цель, Криста предусмотрела все, чтобы не зависеть от воли случая. Ее жертвы безоружны и не смогут скрыться, оказавшись в самом сердце тюрьмы строгого режима. Как только начнется нападение, тюрьма будет заперта. Жертвам будет некуда бежать, негде спрятаться. Криста подала сигнал своему отряду подниматься на борт вертолетов. «Пришло время разогнать эту вечеринку».